Глава 19. Вампиры, просвещение и революция сверху. В первой половине 18 века вампиры стали по-настоящему модной темой. В газеты и медицинские журналы просочились официальные документы, описывающие поверья о вампирах, распространенные в недавно занятых Габсбургами сербских областях. Подчеркнутые из этих документов рассказы о пожирающей людей нежити, о вырытых из могил телах, сочащихся кровью своих жертв, о ботиновых кольях и обезглавливании воспроизводились в кошмарных подробностях и смешивались со старинными быличками оборотней и нахцереров, поедающих свои похоронные саваны мертвецов. Позже Вольтер вспоминал, что в Париже с 1730 по 1735 год все только говорили, что о вампирах и о том, как на них охотятся, вырезая им сердца и сжигая их тела. Они были как мученики прежних времен. Чем больше их жгли, тем больше их обнаруживалось. Из Сербии сообщения о вампирах распространились по Венгрии и Трансильвании. Необычные смерти и происшествия — вспышки чумы, а также находки мумифицировавшихся, а не разложившихся трупов, всегда объяснялись одной причиной, после чего люди принимались за раскапывание могил. Изучением феномена вампиризма занимались многие образованные авторы, которые обнаруживали, что фактического подтверждения у этих историй нет, однако зачастую они подавали свои в целом взвешенные рассуждения в нарочитое сенсационном виде михаил Ранфт, автор впервые опубликованного в 1725 году здравого исследования о том, жуют ли мертвецы свои саваны, через 10 лет доработал этот труд, добавив к нему подробный рассказ о сербских вампирах и издал его в составе объемного трактата о мертвецах, жующих и гложущих в могилах, в котором раскрывается истинная природа венгерских вампиров и кровососов. Ранфт полагал, что Сербия находится в Венгрии. Сообщения о вампирах приходили и из Моравии. В 1755 году, с согласия церковных властей, крестьяне вырыли, обезглавили и сожгли тело некоей женщины, объяснив это тем, что по ночам ее труп нападает на жителей деревни. Это была четвертая за 30 лет эксгумация, разрешенная епископом Олумуца, считая эпизод 1731 года с выкапыванием могил и сожжением тел семерых детей. Узнав об этом последнем случае, Мария Терезия отправила двух медиков провести расследование, но сама формулировка задания не оставляла сомнений в том, чего хотела от них императрица. «Их отчет станет большой услугой человечеству», напутствовала Мария Терезия своих посланцев, если поможет развеять заблуждение легковерных людей. Результаты этого исследования передали Герарду Ван Цвитону, который обобщил их и впоследствии издал в виде брошюры. Ван Цвиттен совмещал при дворе Марии Терезии должности библиотекаря, личного врача и цензора. Рационалист до мозга костей он отрицал сверхъестественное по той же причине, что отказывался носить парик. Ни тому, ни другому не было логического объяснения. Неудивительно, что Ван Цвиттен объяснил моравское происхождение слухами и недоразумениями, сродни страху перед черными кошками, в которых живут бесы, или вере в волшебные зелья и колдунов. Ван Цвиттен писал, что случаи обнаружения неразложившихся тел можно объяснить естественными причинами, в первую очередь холодной погодой. Аналогичным образом, необычные симптомы часто оказываются проявлением хорошо известных болезней. Он сокрушался, что тела ни в чем не повинных людей выкапывали из могил, без нужды усугубляя скорбь их близких. В 1755 году Мария Терезия, ознакомившись с выводами ван издала циркуляр, запрещающий церковным властям одобрять эксгумацию по причине загробной магии. Как поясняла императрица, такие обвинения почти всегда продиктованы суеверием или корыстью. Священникам отныне вменялось в обязанность сообщать гражданским властям о подобных скандалах, а равно и о любых случаях явления призраков, видовства или одержимости бесами для их расследования медиками. Тем же циркуляром императрица заодно запретила и предсказывать выигрышные номера в лотерее. Реакция Марии Терезии на слухе о вампирах — линзы, через которую мы можем рассмотреть просвещение и его влияние на политику в Центральной Европе. В первую очередь просвещение означало разум, объяснение любых событий на основе законов природы и человеческого поведения. Назначение на расследование в вампиризма в Моравии двух докторов, передача их отчета для окончательного анализа Ван Свитону, а равно и выводы Ван Свитона и императрицы, признаки просвещенного образа мысли, предпочитающего рациональное объяснение сверхъестественному. Мария Терезия охотнее объясняла слухи о вампирах не происками дьявола, а естественными причинами или злым умыслом вполне реальных людей. Просвещение, однако, не было универсальным явлением и по-своему проявлялось в разных регионах. В Британии и Северной Америке оно скорее склонялось к расширению народовластия, к ограничению полномочий правительства и новой науки свободы, целями которой мыслились свобода личности и закрепление за ней неотчуждаемых прав. Центральное европейское просвещение тяготело к другому полюсу, к всеобщей регламентации, к науке государства или науке порядка, подчинению интересов личности интересам общества, какими их видит государь. Один из самых видных представителей Центральноевропейского просвещения писал так. «Обязанности народа и подданных можно свести к следующей формуле. Послушанием, верностью и усердием, содействовать всем мерам, которые правитель принимает ради их собственного счастья». Склонность к бюрократическим методам и уверенность, что властям виднее, ярко проявились в той роли, которую Мария Терезия отвела в расследовании Моравского дела государственными слушащими. К тому времени медицинская практика уже регулировалась правительством, а многие врачи превратились в чиновников территориальных санитарных служб. Именно этим новоиспеченным чиновникам теперь было доверено расследовать все якобы сверхъестественные происшествия, в том числе и на кладбищах прежде безраздельно контролировавшихся церковью. Просвещение в Центральной Европе не имело антиклерикальной направленности, но оспоривало особые права духовенства и особый статус церкви в государстве. Разрешение врачам работать на кладбищах стало одним из практических выражений этой тенденции. Мария Терезия заботилась о благополучии своих подданных. Мера против загробной магии типичный пример ее патернализма или, скорее, материнализма. Мария Терезия с удовольствием носила прозвище «Мать народа». Ради его собственного блага она нянчилась с народом и увещевала его хорошо себя вести. Не позволяла трубить в почтовый рожок по ночам, приказывала оснащать курительные трубки крышками, распоряжалась не зажигать свечи в амбарах, запрещала рекламу мышьяка и так далее. Что важнее, она покончила с пытками и судами над ведьмами, а также положила начало процессу просвещения крестьянства, объявив об обязательном шестилетнем обучении для всех детей. Ради спасения душ своих подданных, она, кроме того, депортировала несколько тысяч протестантов из австрийских земель в Трансильванию и на время изгнала венских евреев, заявив, что считает их присутствие в городе нежелательным. Во многих отношениях Мария Терезия была удивительно непросвещенной. В основе бесцеремонного вмешательства Марии Терезии в жизнь подданных лежало убеждение, что Бог дарует монарху власть ради всеобщего блага. К этому добавлялись и принципы естественного права, к 18 веку возобладавшие и в университетах, и в образованных слоях общества. Теория естественного права опиралась на два постулата, усвоенных центральноевропейским просвещением. Первый состоит в том, что общественный уклад и коллективизм свойственны человеку по его природе. Второй — что правительство существует для блага общества. Монархи правят не только по божественному установлению. Их власть оправдывается целью, которая есть сообщество их подданных. Впрочем, разум, естественное право и широкая идея общественного блага не очень-то помогали в решении большинства задач, стоящих перед правительством. В политике ключевую роль играли не они, а наука казны, так называемый камерализм, от камер, то есть казенная палата. Он представлял собой учение о том, как государство и его институты могут максимизировать свои доходы с целью самозащиты и роста материального и духовного благополучия граждан. Степень предполагаемой вовлеченности государства разные авторы оценивали по-разному. Некоторые считали, что достаточно создать условия для счастья, поскольку индивид имеет право сам решать, как ему взаимодействовать с внешним миром. Но большинство полагало, что заботу о наилучшем порядке нельзя доверить отдельным людям, и что благосклонное правительство должно их опекать и направлять, пусть даже в ущерб индивидуальной свободе. Камералисты нередко выступали в сущности за регулирование всего и вся. При таком подходе интересы общества в целом ставятся выше прав отдельного человека. А тогда, если рост населения — это благо, следует запретить аборты и не допускать в общественные места людей с физическими уродствами, чтобы не провоцировать выкидыши у испуганных женщин. Свежий воздух полезен деятельным умам. А значит, в университетах должны иметься парки, и студентов надо заставить там гулять. Поскольку финал Ромео и Джульетты Шекспира может повергнуть зрителей в тоску и апатию, его следует переписать на более счастливый. А поскольку слугам и придворным нельзя доверять, правители должны устраивать в своих дворцах потайные двери, коридоры и проемы, чтобы незаметно подслушивать частные разговоры. В своем наихудшем виде камерализм превращается в примитивный утилитаризм и требует исключить из университетского курса литературу, философию и астрономию, потому что они бесполезны. В другой крайности он чреват социальной революцией. Привилегии дворян, старинных сословных собраний и церкви коренятся в традиции и не имеют никакого оправдания с точки зрения общественной пользы. Значит, ради общего блага их следует отменить. Как выразился один из советников императорского двора, «Любая традиция, не имеющая разумного обоснования, должна быть безоговорочно упразднена». Однако Мария Терезия не довела камерализм до его предела, считая сохранение установившейся иерархии тоже одной из своих обязанностей. А вот ее сын без колебаний начал революцию сверху. Этим он продемонстрировал презрение к традициям и существующим институтам, которое могло сравниться разве что с его уверенностью в том, что в конечном итоге он всегда прав. Короткое десятилетнее правление императора Иосифа II с 1780 по 1790 год отмечено поразительным разнообразием начинаний. Церковная реформа, отстаивание новых социальных и экономических приоритетов, а также... Искреннее стремление улучшить положение подданных путем вмешательства в их жизнь на уровне бытовых мелочей. Кроме того, Иосиф желал соединить все свои владения в единую систему, управляемую единообразно. Можно спорить о том, что представляет собой государство, но единообразие управления и согласие подданных подчиняться некоему общему порядку, безусловно, являются важными компонентами этого понятия. Иосиф стремился прежде всего обеспечить первый, вероятно, полагая, что второй приложится. Во всяком случае, на это надеялся влиятельный камералист, ректор Венского университета Йозеф фон Зоненфельс. Он считал, что государство, обеспечившее подданным благополучие, автоматически получает в ответ их любовь и преданность. Государственное строительство, понимаемое как создание единой однородной системы, оставалось главной задачей и Иосифа, и его преемников. Но государственный патриотизм, на который так рассчитывал Зоненфельс, оказался все-таки труднодостижимым. В государственных делах Иосиф II был таким же, как в постели, напористым и настолько безудержным, что время от времени сам мечтал о периодах воздержания в деревне, где выбирать приходится из уродливых крестьянок и жен сокольников. Близости со своей второй женой он избегал. По его словам, все ее тело покрывали волдыри. Столь же неразборчивый в приеме просителей, за свою жизнь он пообщался, возможно, с миллионом подданных. Российская императрица Екатерина Великая считала, что Иосиф подорвал свое здоровье вечными аудиенциями. Когда Иосиф не выслушивал просителей, он готовил декреты, бывало по нескольку в день. Чиновники не успевали выполнять вал указаний, поступающих от монарха, не говоря уже о том, чтобы контролировать их эффективность. Среди них были указы, ограничивающие количество свечей в церквях и продолжительность проповедей, предписывающие использование многоразовых гробов с фальшивым дном для экономии древесины, запрещающие целовать мертвых, чтобы не распространять болезни, постановляющие заменить анатомические образцы точными восковыми копиями и так далее в середине XVIII века большинство мыслителей просвещения соглашались, что ни одна религия объективно не может иметь монополии на истину. А значит, веротерпимость должна лечь в основу нового рационального общества, которое они стремились построить. Камералисты, в свою очередь, считали экономически вредным исключать по религиозному признаку значительную часть населения из квалифицированной рабочей силы. Став самостоятельным правителем, Иосиф одним из первых своих решений в 1781 год приостановил действие эдиктов Марии Терезии о преследовании некатоликов и объявил политику веротерпимости. С этого момента лютеране, кальвинисты, православные и, годом позже, евреи могли открыто исповедовать свою религию, занимать государственные должности, вести профессиональную деятельность и посещать университеты. Несколько лет спустя Иосиф сделал брак гражданским договором, так что все тяжбы о происхождении детей и бракоразводные процессы перешли из ведения духовных судов в юрисдикцию светских. Личная преданность Иосифа католической церкви не давала ему объявить полную свободу вероисповедания. В связи с этим право строить храмы получили только крупнейшие протестантские общины, Причем, ни католические церкви не должны были выходить фасадом на главные улицы и городские площади. К тому же, эдикт Иосифа о веротерпимости не распространялся на сектантов, не относивших себя ни к лютеранам, ни к кальвинистам, унитариев, баптистов, менонитов и так далее. Этот законодательный пробел означал, что протестантов все равно преследовали, если они не вписывались в дозволенные конфессии. Еще в 1830-х годах четыре сотни протестантов изгнали из Тирольской долины циллерталь за сектантство. И тем не менее, сразу после обнародования и о веротерпимости, владения Габсбургов стали, пожалуй, самыми безопасными для религиозных нонконформистов частями Европы. Преданность Иосифа католической вере не означала преданности церковным институтам. Монастырскую жизнь он, как и большинство деятелей просвещения, считал почти совершенно бесполезной тратой времени. «Они поют, едят и переваривают», так резюмировал монашеское призвание Вольтер. В Вене игнат фон Борн опубликовал свою знаменитую «Монахологию», где классифицировал монахов в соответствии с принципами Линнея. Утверждая, что обнаружил новый вид между человеком, самым совершенным из живых существ, и обезьяной, и самым глупым из животных, Он разбивает монашество на категории в соответствии с облачением и поведением. Бенедиктинец у него всеяден, посты держит редко, запасает деньги. Кармелит агрессивен и похотлив, любит потасовки и ссоры и так далее. Ослабление Иосифом цензурных запретов, 1781 год, вызвало волну панфлетов, осуждающих монастыри и церковные стяжательства. Немалую часть этой литературы анонимно издавали министра Иосифа. В 1770-е годы новая антимонастырская политика Габсбургов была опробована в Ломбардии и Галиции. Как соправитель своей матери, Иосиф закрыл в этих областях около 250 монастырей, сославшись на испорченность тамошних нравов или их умозрительную направленность. Это значило, что насильники только молятся и не делают ничего полезного. Весной 1782 года, в отчаянной попытке предотвратить неизбежное, папа Пий VI поспешил в Вену, став первым за почти три века понтификом, преодолевшим Альпы. Иосиф разместил гостя в Хофбурге, но нашел его общество утомительным и неприятным. Кроме того, он посмеялся над угрозами папы отлучить его от церкви, заметив одному из своих советников. «Недавно открыли, что отлучение не мешает прекрасно есть и пить». Первые обители в Австрии Иосиф приказал закрыть еще до приезда Пия, и папский визит никак не замедлил процесс роспуска монастырей. Под удар новой политики попали монастыри, не выполнявшие никакой общественной миссии, то есть не содержавшие ни госпиталей, ни школ. Из двух тысяч обителей закрылось 700, а 14 тысяч монахов и монахинь оказались на улице. Монастырские постройки и земли распродавались, причем прибыль от их продажи переводилась в особый фонд, задачей которого было устройство новых семинарий для обучения духовенства, хотя большая часть денег пошла на пенсии бывшим монахам и монахиням. Предпринимались определенные попытки сохранить книжные собрания распущенных монастырей, распределив их между университетами, школами и дворцовой библиотекой. Однако библиотекарям при этом дали указание не беспокоиться о книгах, не имеющих ценности, старых изданиях XV века и тому подобном, и все они были утрачены вместе с иным имуществом, которое сочли нестойчивым расходов на транспортировку. Обычно их либо бросали гнить, либо топили в озерах. В этом величайшем за всю донацистскую историю Европы истреблении книг погибло общим счетом около 2,5 миллионов томов. Первые меры Иосифа в целом не вызывали возражений так как не противоречили господствующему интеллектуальному климату и общепринятым предрассудкам. Однако его земельные реформы осуществлялись при куда меньшем одобрении, да и мотивированные были не в последнюю очередь стремлением смирить и разорить вельмож, то есть дворянство. Ответвление камерализма, известное как физиократия, считала сельское хозяйство залогом национального благополучия не видело задачу правительства в том, чтобы устранять препятствия, сдерживающие аграрное производство и обмен его продукцией. Бремя земледельцев следует облегчать, а финансовую систему перестроить, установив для всех единый земельный налог. Несмотря на свою явную ошибочность, она отвергала торговлю как экономически бесплодную, деятельность, не приносящую реального богатства, физиократия производила впечатление своими сложными таблицами и длинными алгебраическими формулами. Иосиф стал ее адептом и сделал ее теоретической основой своего наступления на привилегированные классы. Начав в 1781 году с Чехии, Иосиф отменил во всех своих землях крепостное право. В свойственной ему манере он позаимствовал из совершенно иного контекста термин «пожизненная зависимость» «лайбагеншафт», которым описывал предположительно деспотичную власть землевладельца над крестьянином и заявил, что ее отмена продиктована любовью к разуму и человечностью. По декрету Иосифа II, крестьяне теперь могли покидать свои наделы и вступать в брак без разрешения господина. На самом деле, к этому времени почти все они уже имели эти права. Далее император повелевал, чтобы крестьянам позволили полностью выкупать землю, которую они обрабатывали, и гасить повинности бывшему землевладельцу единократным денежным платежом. Чтобы ускорить перемены, 30 тысяч трансильванских крестьян восстали в 1784 году и убили своих господ, поверив, что осуществляют тем самым волю императора Зачинщиков беспорядков схватили, пытали и казнили колесованием. Растянув на тележном колесе, раздробили им кости и черепа. Иосиф, не смутившись таким поворотом дела, заменил все крестьянские повинности денежным оброком и равномерно распределил налоговое бремя. Он установил единый земельный налог и отменил все льготы для дворян. Чтобы налогообложение было справедливым, Иосиф приказал провести во всех своих землях новую картографическую съемку, установив владельца каждого участка и рассчитав, кто сколько должен платить. В Венгрии это немедленно обернулось кризисом. Прежде всего, венгерские дворяне считали свободу от налогов своей исторической привилегией, а любое посягательство на их статусы благосостояния вызывало у них негодование. Во-вторых, они испокон веку прирезали себе земли соседей или короны, а потом радовались, что иски хозяев пылятся в судах. Дворяне опасались, что картографирование земель возобновит забытые тяжбы, и они погрязнут в долгах и дорогостоящих судебных баталиях. Отношения с венгерским дворянством и без того были натянутыми. Но не подчинив Венгрию, и не разрушив ее исторических институтов, Иосиф не мог осуществить свой план построения единого государственного аппарата, объединяющего все земли империи. Поэтому в 1780-е годы Иосиф объявил официальным языком Венгрии немецкий вместо латыни, упразднил местную власть, заменив выборных глав округов назначенными комиссарами и ни разу не созывал государственное собрание. Самое возмутительное, он отказался короноваться королем Венгрии, чтобы не клясться оберегать ее свободы, а венгерскую корону святого Стефана вывез из Братиславского града и поместил в свою сокровищницу, как еще одну безделушку, среди многих подобных. Действия Иосифа вызвали рост патриотических настроений по всей Венгрии. Многие дворяне сочли своей обязанностью повести себя по-венгерски, что в их понимании значило громкую брань и демонстративные плевки. Другие, неверно поняв общественный договор Руссо, рассуждали о некоем соглашении между Домом Габсбургов и венгерским дворянством, которое попрал тиран Иосиф. Сношение с Пруссией указывали на то, что для защиты своих сомнительных свобод венгерская фронта готова просить иностранной поддержки. Тем временем в австрийских Нидерландах началась гражданская война в ходе которой консерваторы и прогрессисты заключили непростой союз, чтобы свергнуть правительство Иосифа Брюсселя. А к западу от Тируля заполыхал форерльберг где крестьяне восстали в защиту католической церкви. В этот критический момент рухнула и внешняя политика Иосифа. Мария Терезия договаривалась с немецкими князьями Священной Римской империи, так что они выступили на стороне Австрии и в войне за австрийское наследство, и в Семилетней войне. Несмотря на свой пол, Мария Терезия оставалась лидером Священной Римской империи и умела уговаривать князей брать ее сторону в противостоянии опасным амбициям Пруссии. Иосиф, наоборот, оскорбил их чувства, вмешавшись в назначение нового кельнского архиепископа и попытавшись обменять австрийские Нидерланды на Баварию. Сделка выглядела разумной. Обменять далекую провинцию, отделенную чужими землями, на ту, что прямо примыкает к территории Австрии. Но из-за его манеры вести переговоры князья Священной Римской империи увидели в Иосифе главную угрозу установившемуся порядку вещей. Катастрофически неудачная война против турок, которую Иосиф начал в 1787 году в союзе с Россией, заставила его просить войска в Венгрии. Цена этого оказалась невероятно высокой. Отмена всех реформ, кроме самых ранних, введение веротерпимости и освобождение крестьян от крепостной зависимости. В феврале 1790 года, после нескольких мучительных лет кровавой рвоты, Иосиф II умер от туберкулеза. Одним из последних распоряжений императора было написать на его надгробие «Здесь лежит Иосиф, потерпевший неудачу во всех своих начинаниях». Несмотря на то, что и это не было исполнено, такая эпитафия справедлива лишь отчасти. Конечно, Иосиф свернул свой грандиозный камералистско-физиократический эксперимент и отступился от интеграции Венгрии в единую систему управления. Но он продемонстрировал, о чем можно мечтать. Благосклонное правительство, действующее ради общей пользы, еще могло разработать такие меры и задачи, которые сделают подданных счастливее. С этой целью государственный аппарат можно было преобразовать в некое подобие машины, где бюрократы, Исполняя распоряжение сверху, подчиняют монаршей воле сочтенное, мобилизованное и организованное население ради его же блага. Благодаря масонству габсбургские чиновники, как правящая элита и интеллектуальное сообщество, уже не сомневались в своем превосходстве. Теперь Иосиф второй подарил им миссию — совершенствование общества. Это видение отличалось от АЭИОУ и культа Евхаристии, но благодаря опоре на новую науку о государстве не уступала им в величай замыслах